Искажение. Искажение – еще один замечательный процесс, с помощью которого мы воспринимаем мир, создаем свое представление о нем и изменяем его. Искажение реальности. Что в этом хорошего? Очень много. Если бы мы не имели этого процесса, то мы никогда не смогли бы придумывать новые фасоны платьев или костюмов. Мы никогда не смогли бы создавать новый дизайн машин, пылесосов или мебели. Мы никогда не смогли бы создавать новую музыку или даже просто и элементарно сделать ремонт в собственной квартире. Мы не могли бы мечтать и фантазировать. Мы не могли бы летать в облаках. Что, кстати, очень полезно, и я рекомендую делать это как минимум полчаса в день в качестве лекарства от усталости и хандры. Без процесса искажения мир не смог бы меняться и развиваться. Все изменения в мире сначала появились в чьей-то голове. Они были искажением и идеей, которая потом воплотилась в жизнь. Но, как вы теперь понимаете, и у этого процесса есть свои отрицательные стороны. Нашему воображению все равно, чем работать. Оно услушливо создаст для нас любой образ или фильм, который мы захотим. Например, с помощью процесса искажения у людей появляются страхи. Например, кто-то мысленно накручивает себя так. «Боже мой, я выйду на сцену. Там будет много народу, все они будут смотреть на меня и оценивать. Потом я забуду текст и запнусь. Меня пробьет пот. Я покраснею, как рак, и буду стоять молча, как дурак. Потом они будут смеяться надо мной. И зачем мне это нужно? Лучше я откажусь от этого выступления». И самое интересное, что в реальности ничего еще не произошло, и неизвестно, как все будет на самом деле. Но воображение, искажение уже сделало свое дело, и все придуманное начало восприниматься как действительность. А если прокрутить этот же фильм «Страшилку» еще два-три раза, то тут и до обобщения недалеко. А потом это представление становится убеждением, и все начинает работать как самооправдывающееся пророчество – Кстати, ревность – это тоже чистейший продукт процесса искажения реальности. А что мы творим, когда придумываем себе всякие страсти по поводу детей и того, как они переходят дорогу? Что с нами происходит, когда мы ждем своих детей с их вечерних дискотек? А что мы начинаем себе накручивать, когда кто-то любимый долго не звонит? Скажу еще раз – Голливуд отдыхает. Вывод. Будьте осторожны. Искажать в своей голове реальность, желательно соблюдая правила безопасности. Где-то я слышал фразу «восемь раз повторенная ложь становится правдой». А раз так, то, наверное, лучше создавать в своем внутреннем мире и своем воображении только радостные фильмы об успехе, любви и благополучии. Ведь нашему биокомпьютеру все равно, что притворять в реальность. Мечтайте осторожно, может сбыться.